— Что-то случилось? — спросил он. — Ну, все в порядке. — соврал Гарри. Они зашли в магазинчик, чтобы купить пергамент и перья. Гарри немного развеселился, купив флакончик чернил, которые меняли цвет в процессе письма. — Хагрид, а что такое Квидич? спросил он, когда они вышли из магазина. — Черт меня подери, Гарри! — Разве можно не знать, что такое А Извини, все время забываю, что ты почти ничего не знаешь. — Перестань, мне и так плохо, — мрачно сказал Гарри и рассказал Хагриду о том, что произошло в магазине одежды. И еще он сказал, что детей из семей маглов даже нельзя принимать в школу и... — Ну ты же не из маглов, — горячо возразил Хагрид. Знай, этот мальчишка, кто ты есть. Он твое имя с детства знает, если он из наших. Ты же видел, как тебя встречали в прохудившемся котле? И вообще ничего он в этом не понимает, ты мне поверь. Среди лучших магов такие есть, которые от маглов родились и с ними жили. Да вот маму твою возьми и сестру ее — Ты мне так и не ответил, что такое квиддич. — Это наш спорт, спорт волшебников, ну, что-то вроде футбола у маглов. Все играют в квиддич, и болельщиков куча. В него в воздухе играют на метлах, и там четыре мяча. Сложно это, в общем, тебе все объяснить. Правила и все такое. — А что такое слайзерин и хаффлпафф? Школьные факультеты. Их четыре всего. Вся школа как бы на четыре факультета поделена. Каждый факультет в своей башне живет. Учат-то всех одному и тому же, а на факультеты делят по наклонностям, да по способностям, ну и вообще. В Слайзерине самые хитрые да изворотливые учатся. В Гриффиндоре самые смелые и честные «Ревенкло» — это так, среднее что-то, а про «Хафлпаф» говорят, что там самые тупицы учатся. Но готов спорить, что я попаду в «Хафлпаф», — мрачно заметил Гарри. «Лучше «Хафлпаф», чем «Слайзерин», — еще более мрачно ответил Хагрид. — Все те, кто потом плохими стали, они все в Слайзере не были. Ты знаешь, кто тоже там был? — Воль... Извини. Ты знаешь, кто учился в Хогвартсе? Много, — Много-много лет назад, — ответил Хагрид. После этого они зашли за учебниками в магазин под названием «Флориш и блотс», где было больше книг, чем Гарри видел в своей жизни, — Они стояли на полках, занимая все пространство магазина от пола до потолка. Там были гигантские фолианты в кожаных переплетах, каждый весом с огромный булыжник. Там были книги размером с почтовую марку и книги в шелковых обложках. Там были книги, испещренные непонятными символами и книги, в которых были только пустые страницы. Эти книги не оставили бы равнодушным даже Дадли, который никогда ничего не читал. Хангриду пришлось буквально силой оттаскивать Гарри от учебника профессора Виндиктуса Веридиана. «Как насылать проклятие и как защититься, если проклятие наслали на вас? Очаруйте ваших друзей и одурманьте ваших врагов. Самые современные способы взять реванш», — гласил подзаголовок книги. Выпадение волос, ватные ноги, немота и многое-многое другое. Я пытался узнать, как наслать проклятие на Дадли, — объяснил Гарри. Не скажу, что идея плоха, но ты пойми, нельзя нам пользоваться магией в мире маглов. Хотя, если по правде, иногда можно. От ситуации зависит. Хагрид покивал, показывая, что с пониманием относится к тому, что сказал Гарри. Ведь это именно из-за Хагрида у Дадли вырос просячий хвостик. Но ты же все равно так не сможешь пока. Этому не сразу учат. Тебе сначала многое другое надо будет узнать. Хагрид не позволил Гарри купить котел из чистого золота. В списке сказано что тебе оловянный нужен. Значит, оловянный купим. Тут великан был неумолим. Зато они купили очень красивые и точные весы. А еще приобрели складной медный телескоп. Затем они посетили аптеку, в которой все было так волшебно, что Гарри даже не обращал внимания на ужасный запах. Там пахло тухлыми яйцами и гнилыми кабачками». На полу стояли бочки с какой-то слизью, вдоль стен выстроились стеклянные банки с засушенными растениями, толченными корнями и разноцветными порошками, а с потолка свисали связки перьев, клыков и загнутых когтей. Пока Хагрид разговаривал с аптекарем, им нужно было купить всякие ингредиенты для приготовления волшебных снадобий. Гарри изучал серебряные рога единорога стоимостью в 21 галион каждый и крошечные глаза жуков, блестящие черные, пять кнатов за ковшек. Выйдя из аптеки, Хагрид попросил Гарри показать ему письмо и еще раз внимательно его изучил. — Не, еще не все, еще волшебная палочка осталась, — заметил он. — Ой, я ж тебе до сих пор подарок не купил. — А у тебя ж день рождения сегодня. Гарри не привык, чтобы о нем заботились. Ему стало так неловко, что он густо покраснел до корней волос. — Ну, вы совсем не обязаны. — Да знаю я, что не обязан. Отмахнулся от него Хагрид. — Вот что, куплю-ка я тебе животное. Может... Черепаху, хотя нет, черепахи сто лет как из моды вышли. Тебя в школе насмех подымут. И кошек я не люблю, мне от них чихать охота. Во, купим тебе сову. О совах все дети мечтают. Да и к тому же полезные они штуки. Почту твою носят и все такое. Двадцать минут спустя... Они вышли из магазина под названием «Империя сов Иллапса», и Гарри зажмурился от яркого солнца, потому что в магазине царило полное шорохов, шелеста и шуршания перьев тьма, освещаемая лишь мерцанием ярких, как драгоценные камни, глаз. В руке Гарри держал огромную клетку, в которой сидела красивая белая сова. Сова спала Засунув голову под крыло, Гарри распирало чувство признательности, и он никак не мог остановиться, в сотый раз говоря Хагриду большое спасибо и, начиная заикаться, как профессор, квирил. — Ну, хватит тебе! — ворчливо заметил Хагрид, пытаясь скрыть смущение. Он явно был очень польщен. — Я аж так понял, что... Дарсли эти... «Тебя не особо подарками баловали, а ты не с ними теперь, а с нами. Тут по-другому все будет». «Ладно, нам только волшебная палочка осталась. В Оливандер пойдем. Лучшее место для этого. Там тебе такую палочку подберут, что закачаешься просто». Гарри затаил дыхание. «Получить волшебную палочку ему хотелось больше, чем все остальное» что было в его списке. Магазин находился в маленьком обшарпанном здании с некогда золотых букв семейства Оливандер, производителей волшебных палочек. С 382 года до нашей эры, давно уже облетело позолот, в пыльной витрине на выцветшей фиолетовой подушке лежала одна единственная палочка.